Глава двенадцатая. Наши дни. Санаторий Светлое. Он замолчал. Я, уже давно прижавшаяся щекой к его плечу, молчала тоже. С нашей скамейки открывался чудесный вид на заливший горизонт. Мы оба так погрузились в воспоминания Навродского, что пропустили обед и, наверное, ужин. Солнце медленно садилось, а мы молчали. Честно говоря, я не была так уж шокирована его рассказом. Мне, человеку современного общества, в котором и в утренних, и в вечерних новостях принято рассказывать об убийствах и стихийных бедствиях, а в кино и на сцене показывать кровавые драмы, откровения Владимира не казались настолько гадкими, чтобы немедленно прекратить с ним отношения. К тому же за свои поступки он уже заплатил. «Ты так хорошо все помнишь», задумчиво произнесла я. Он улыбнулся, не отрывая взгляда от горизонта, прижал меня к себе. Уже не так хорошо, как раньше. Подробно помню только отдельные моменты, остальные размыто в общих чертах, и с каждым днем все хуже. Теперь, когда я наконец нашел тебя, наверное, забуду все. Ты меня искал? удивилась я. Конечно, я же тебе обещал. Я фыркнула. Я серьезно. Володя повернулся ко мне, заглянул в глаза. Ты, мое наваждение, уже много лет. — Расскажешь, — заинтересовалась я. — Расскажу, — кивнул Володя. — Только позже, когда мы с тобой что-нибудь съедим. Навродский встал со скамейки и с наслаждением потянулся. Я осторожно поднялась вслед за ним, удивляясь, что моя больная спина за весь день ни разу о себе не напомнила. Внезапно мой желудок громко мурлыкнул. Володя бросил на меня насмешливый взгляд, взял за руку и повел в сторону санатория. Может, теперь ты расскажешь о себе? Мы ужинали вдвоем в пустой столовой. Из расположенного во флигеле дискозала доносилась музыка. Господа Кротовы очень бы удивились, если бы узнали, что в их людской однажды будут танцевать пенсионеры. Рассказывать особо и нечего, пожалуй, я плечами. О том, что произошло здесь двести лет назад, я вспомнила только вчера. Но не все, а лишь то, что связано с тобой». Как жила до твоего приезда в Светлое, помню смутно, на уровне неясных ощущений. Да бог с ним, с прошлым, Навродский улыбнулся. Я хочу знать твое настоящее. Ну, вряд ли я расскажу тебе что-то интересное. Родилась в областном центре, там же училась, там же живу и работаю экономистом. С отцом у меня сложные отношения, как и у Маши из девятнадцатого века. Поленом по спине он меня, правда, не бил, Однако точек соприкосновения у нас мало. Я – его главное разочарование в жизни. Почему? Потому что я рохля. Мало зарабатываю, не умею заводить полезных знакомств, вечно лезу помогать, будто мне больше всех нужно. Не умею отказывать. Короче, все как 200 лет назад. Я засмеялась. Да, наверное. Что еще? У меня есть младший брат и очень хорошая мама. Я ей понравлюсь? Ей нравятся все, кто нравится мне, а ты мне очень нравишься. — Отлично. Еще у меня с пятнадцати лет болит спина, но тебе об этом известно. Вот, собственно, и все. — Ты лукавишь, милая моя, — тепло усмехнулся Навроцкий. Наверняка у тебя много друзей и куча связанных с ними историй. Тебе рассказать, как я вместе со школьными подругами полезла на выпускном вечере купаться в фонтане? — Обязательно расскажи, только позже. Сейчас мне интереснее узнать о твоих друзьях мужского пола. Имеешь в виду, нет ли у меня жениха? Нет, я не помолвлена. Скрывать не стану, отношения у меня были и не раз, но сейчас я абсолютно свободна. Имеется, правда, один приятель, с которым я время от времени хожу в кино и в театр. Мои родители очень надеются, что однажды мы с ним поженимся. А ты? А я не надеюсь, он друг и больше ничего. Володя улыбнулся. — Ну, теперь ты рассказывай. Я сделала небольшой глоток из чашки с чаем. — Опять? — удивился Навроцкий. — Тебе не кажется, что это нечестно? Я о себе весь день рассказывал, а ты пять минут. Я тебя о своем темном настоящем расскажу в другой раз, когда смогу сообразить, что именно рассказывать. Володя, у меня в голове туман. То, что я вспомнила вчера, и то, что происходило со мной последние двадцать три года, смешалось в один клубок. Мне нужно немного времени, чтобы окончательно разобраться, что произошло тогда и что совсем недавно. «Про купание в фонтане ты вспомнила без труда», — усмехнулся Навродский. «Разумеется, это самое большое сумасбродство в моей тихой жизни». Володя рассмеялся, а потом вдруг посерьезнил. «Скажи, ты еще можешь видеть мою ауру?» «Да», — кивнула я, перестраивая зрение. «И какая она?» «Серая». «И все? Если приглядеться, я сощурилась и чуть наклонила голову. Есть немного белого, коричневого, чуть-чуть розового и желтого. Если ты о черных змеях, то их нет. Совсем». Навродский заметно расслабился и тоже сделал глоток чая. «А ты все еще светишься», — сказал он. «В самом деле?» — изумилась я. «Я тоже удивился, когда заметил», — кивнул Навродский. Я думал, раз щупалец тьмы у меня больше нет, то и тебе огненные крылья ни к чему. Впрочем, это и не крылья, а перышки. Перышки? Рыжие искры, а раньше были языки пламени. Значит, мы с тобой встретились все-таки недаром, улыбнулась я. Да, хитро подмигнул Володя. Если и в этой жизни мне полагается персональный ангел, значит, надо мной еще работать и работать. Насчет ангела я снова сделала глоток чая. Ты что-то говорил про наваждение и мои поиски. Навродский вдруг погрустнел, а его веселый взгляд стал усталым. — Ты меня измучила, Марья, — сказал он, — всю душу вывернула. Поэтому я тебе заявляю совершенно серьезно. Ты долечиваешься, и мы едем в Питер. По пути так и быть, заглянем к твоим родным, познакомиться и забрать милые твоему сердцу вещи. А после ходу из этой проклятой глуши. — Ничего себе! — Володь, аргументируй, а? Он глубоко вздохнул. — Длинная история. — Разве мы куда-то торопимся? Он улыбнулся и принялся рассказывать. В четырнадцать лет мне начали сниться странные сны. Я видел красивую девушку в длинном старомодном платье. Она то срезала цветы в каком-то незнакомом саду, то расставляла букеты в вазы, то раскладывала какие-то вещи в большие шкафы. Девушка снилась мне один-два раза в неделю. Это был мой любимый сон, после него я всегда просыпался с отличным настроением. Незнакомка приходила ко мне почти два года, а потом пропала. Зато начались кошмары. Стоило закрыть глаза, как передо мной вставали странные хаотичные картины, невероятно реалистичные и со мной в главной роли. Я просыпался от собственного крика, при этом почти никогда не помнил, что именно увидел». Мое здоровье и психическое и физическое страдало от этих видений. Я стал дерганым, раздражительным, сильно похудел, почти перестал есть. Родители водили меня по врачам. Я пил таблетки, отвары каких-то трав, мне кололи уколы, со мной работали психологи. За год, в течение которого снились кошмары, я сменил четырех специалистов, и все было без толку. Пятый психолог, к которому я обратился за помощью, Предложил применить метод гипноза, чтобы вытащить из моего подсознания причину кошмаров. Знаешь, что было самым интересным? Мне понадобился всего один сеанс. Он словно сорвал с моей памяти запор. Страшные сны прекратились, зато начали появляться воспоминания, постепенно, разрозненно, одно за другим. В этом был один большой плюс. В сны вернулась моя девушка, Маша, В какой-то момент я сумел вспомнить ее имя. Ночи я теперь ждал с нетерпением, особенно если днем случалось что-то неприятное. Мне снилось, что мы сидим на узкой деревянной скамейке среди диковинных кустов в деревянных кадушках и о чем-то разговариваем. От этих разговоров было так тепло. Когда мне исполнилось 27 лет, я похоронил родителей. Сначала отца, а через 4 месяца – мать. Их смерти так сильно повлияли на меня, что воспоминания о прошлой жизни стали всплывать в моей памяти чаще и четче. Именно в тот период я, наконец, как мозаику, сложил их кусочки в единую картину. Конечно, я вспомнил не все, а только наиболее яркие моменты. Но самое главное, я окончательно вспомнил тебя, моя нежная. И вот тут-то начался ад. Четыре года, Маша. «Я искал тебя четыре проклятых года. Прочесывал интернет, нанимал сыщиков. Каждую свободную минуту вспоминал тот зимний сад и наши с тобой встречи. Я ведь до конца не был уверен, существуешь ли ты вообще. Господа детективы, к которым я обращался за помощью, наверняка считали меня психом. Я ведь не мог сообщить им о тебе ничего конкретного, кроме имени». Да и оно могло быть неправильным, как в сказке «Найди того, не знаю кого». Единственное, что не давало тогда сойти с ума – моя работа. В кругу своих друзей я имею репутацию мрачного трудоголика с отвратительным характером, который давно наплевал на личную жизнь. Сейчас я понимаю, что то жуткое время сослужило мне отличную службу, мой бизнес поднялся на хороший уровень. И это помогло провернуть авантюру, благодаря которой мы с тобой все-таки встретились. От догадки, которая появилась в моей голове, по спине побежали мурашки. «Володя, ты ведь не хочешь сказать, что это...» Я обвела взглядом столовую. «Что все это...» «Догадалась, да?» – обрадованно спросил Навроцкий. «Идея была смелая, в чем-то даже чересчур. Но ведь сработало. Психологи утверждают, что большинство людей стремиться вернуться в те места, где случилось какое-то важное, потрясшее их событие. Мне пришла в голову мысль, что, если попробовать вернуться в светлое? Вдруг ты, как и двести лет назад, будешь ждать меня там? Теперь представь, приезжаю я сюда, а тут руины, как после бомбежки, вместо озера — болото, вместо парка — три дерева и море бурелома. И ты? Я кашлянула, чтобы прочистить внезапно осившее горло, «Ты решил восстановить усадьбу?» «Да», — кивнул Володя. «Я подумал, у Маши раньше была больная спина. Вдруг у нее и сейчас есть какая-нибудь болезнь. Если обустроить здесь санаторий и хорошенько его пропиарить, она может сюда приехать. Поэтому...» «Маша, почему ты на меня так смотришь?» «Я тебя боюсь, Навродский», — честно призналась я. «Ты точно псих, самый настоящий». «Думаешь?» — усмехнулся Владимир. — То есть ты считаешь это нормальным, — удивилась я, — потратить столько денег, чтобы, может быть, если сильно повезет, найти одного единственного человека? — Ты правильно сказала. Единственного. — А если бы у меня не имелось болезни, и санаторное лечение было не нужно, — не унималась я? — Тогда бы я просто сделал доброе дело. Построил для местных бабушек и дедушек современный лечебный курорт а заодно наладил дружеские и деловые связи с администрацией вашего района и заработал значительный плюс к карме. «Володь, с тебя все, как с гуся вода!» Он неуловимым движением обогнул стол и опустился передо мной на колени. «Люблю тебя», — серьезно сказал Навроцкий, глядя мне в глаза. «Я тебя всю жизнь ждал, и я готов реконструировать не только усадьбу, но и целый замок», если благодаря этому мы будем вместе. Мое сердце забилось часто-часто, и где-то глубоко внутри разлилась теплая нега. Разве не мечтает каждая девушка услышать такие слова? «Но это так дорого!» — чуть слышно и неуверенно сказала я. «Зачем же ты для меня это же...» Володя тихо рассмеялся и нежно поцеловал мою руку. Если ты боишься, что эта авантюра пустила меня по миру, то напрасно. Реконструкцию я затевал не один, а с друзьями. Благодаря им у меня были отличные скидки на строительные материалы и медицинское оборудование. Я подалась вперед и уткнулась лбом в его плечо. Володя погладил меня по голове, потом осторожно приподнял ладонями мое лицо и прижался губами к губам. — Ты ведь останешься со мной? — спросил он через несколько минут, — серьезно глядя мне в глаза. Сама, по своей воле. «Останусь», — тихо ответила я. «Я очень тяжелый человек, Маша», — продолжил Навродский. «Меня выдерживают только партнеры по бизнесу и особенно терпеливые подчиненные. Я деспот, тиран, в чем-то даже самодур и жуткий собственник». «Зачем ты меня пугаешь?» — удивилась я. «Не пугаю», а честно предупреждаю, чтобы ты не удивлялась тому, что обо мне будут говорить. При этом я клянусь всей своей жизнью, что с тобой, мой ангел, буду самым нежным и заботливым». Я мягко пропустила сквозь пальцы его светлые волнистые волосы. Они неожиданно оказались жесткими и чуть спутанными. Володя мог ничего мне не говорить. Я и сама видела, что просто с ним не будет. Но разве я когда-нибудь искала легкие пути? Наши дороги сошлись 200 лет назад. Мы даже в облака отправились вместе. И раз нам удалось встретиться и вспомнить друг друга, значит, это все-таки судьба.